Глава 48. В понедельник в 11 часов утра Орландо Чавес сидел в кресле на колесиках в своей лаборатории, а Нора устроилась рядом с ним. Они обосновались здесь уже давно. В 6 часов Нора подняла Чавеса с постели и уговорила его прийти на работу пораньше. Оба глядели на большой компьютерный экран с фотографией текста на пергаменте, который дал Норе Нантон. «Наконец-то можно его нормально прочитать», — проворчал Чавес. Последние несколько часов они фотографировали пергамент под ультрафиолетовым излучением и обрабатывали выцветший текст в цифровом формате, чтобы он стал виден во всех деталях. Итак, перед нами классический пример придворной Кастильской письменности 17 века. Неопытный глаз не увидит здесь ничего, кроме набора завитушек. Однако проблема даже не в языке. За прошедшие несколько веков испанский мало изменился, а в том, чтобы разобрать буквы. Я могу прочесть этот текст, но для непосвященных это непосильная задача. К счастью, в интернете есть алфавитные таблицы, помогающие читать старинные испанские документы, тоном лектора вещал Чавес. Позвольте продемонстрировать. Повернувшись к экрану второго компьютера, Чавес напечатал несколько команд, и перед ними возник сайт со всевозможными таблицами. Каждая была посвящена одной букве алфавита и показывала все возможные варианты ее написания в кастильском стиле. Здесь были представлены и заглавные, и строчные буквы. «Возьмем, к примеру, заглавную букву А», — продолжил Чавес. «Вот все ее разновидности, представленные в придворной письменности». Удивительное разнообразие, причем некоторые из этих букв даже не похожи на «А». Перейдем к «Б». Едва сдерживая нетерпение, Нора деликатно вставила «Это все очень интересно, может быть, займемся текстом?» «Разумеется, теперь, когда мы сделали его читаемым, посмотрим, что здесь написано». Чавес замолчал и устремил пристальный взгляд на первый экран. Нора замерла в ожидании. Несколько минут спустя Чавес откинулся на спинку стула. «Мадре де Диос!» — выдохнул он. «Что там такое?» — встрепенулась Нора. «О содержании всего текста судить не берусь. Около половины отрезано. Но я могу перевести ту часть, которая есть у нас». И поторопила Нора. «Я буду переводить для вас текст строчка за строчкой», — сказал Чавес. «Извините, что заставляю вас...» Томится в ожидании, однако я не хочу пересказывать содержание своими словами, потому что... Сейчас вы сами поймете, почему. «В.К. Величество», — прочел Чавес, затем пояснил. «Это сокращение означает «Ваше католическое величество». Речь идет о римской католической церкви. Как интригующе. Письмо адресовано не вице-королю в Мехико, а самому правителю Испанской империи Карлу II». Очевидно, перед нами очень важное послание. А теперь по строкам. 20 августа 1680 года я пишу в спешке с Камино Реаль 10 авг. Чавес вставил. 10 августа, день начала восстания Пуэбла. Итак, продолжу. Многих святых отцов, будучи заранее предупрежд Скорее всего, автор имеет в виду заранее предупреждены о готовящемся восстании. Один из заговорщиков Пуэбло предал своих товарищей и рассказал проповедникам о том, что готовится бунт. «Анджелико, брат Бартоломе и солдаты, из собора церквей и миссии, сокровища на 62 мула и бежали на юг. нака Тут нора его перебила. «Вы сказали сокровище «Именно. Кастильское слово «тесоро». «Нака» — это, наверное, на Камино-Реаль, то есть на королевской дороге, ведущей от Санта-Фе до Мехико. Проповедники бежали этим путем во время восстания». Чавес продолжил. «Нас атаковали дикие индейцы-апачи, и мы были вынуждены повернуть на восток». Сокровище в старом руднике Рейна-де-Оро на Сьерра-Аскуре. Мы замаскировали южный вход на камни в пяти шагах справа. У основания Э на большом камне снизу. Мы замаскировали... Нас окружили Апачи и я. Оно до вас дошло, и священные сокр... Величеству после повторного захвата. Покорный слуга и вассал вашего величества, коий брат Бартоломе де Арагон. Закончив чтение, Чавес поглядел на нору поверх очков с толстыми стеклами. Нора, вы понимаете, какое значение имеет этот документ? Перед нами исторический источник, в котором упоминается о сокровищах Пика Викторио. И не просто упоминается. Похоже, автор письма указывает, где они спрятаны. «Обратите внимание, в документе говорится о Сьерра-Оскуре. Это горная гряда к северу от пика Викторио». Чавес шумно выдохнул. «Невероятно, выходит, док Нос был мошенником и обманщиком все то время, когда утверждал, что нашел сокровище на пике Викторио». Он немного помолчал и продолжил. «У основания Э. Видимо, дальше идет название горы или приметные части ландшафта Сьерра-Оскуре» той горы, где спрятаны настоящие сокровища. «И все это находится на территории военной базы Уайтсэнс», — уточнила Нора. «Да, возле ее северных границ, с той стороны гор, которая ближе к пустыне харнадо дель эль муэрто неподалеку от полигона, где проходили испытания Тринити». «Испытания Тринити». «Вы слышали о руднике Рейна-де-Оро?» — спросила Нора. Нет, очевидно, рудник существовал до восстания, а все исторические документы этого периода утрачены. Чавес снял очки и вытер платком стекла. Есть еще одно обстоятельство, о котором я пока не хотел вам рассказывать, но этот документ все меняет. Какое обстоятельство? Речь о золотом кресте, найденном возле тела Джеймса Гоуэра. Сначала это была лишь догадка, но теперь... Чавес снова надел очки. Начну с небольшого исторического экскурса. Как вам известно, в 1519 году Эрнан Кортес высадился на побережье современной Мексики и впоследствии захватил столицу ацтеков Теначтетлан, крупнейший город Нового Света. Там правил император Монте-Сума, в сокровищнице которого хранились несметные богатства – золото, серебро и прочие драгоценности. В 1521 году испанцы разрушили Теначтетлан и вывезли оттуда все ценности. Большую часть переплавили в золотые слитки и отправили на кораблях в Испанию, но из оставшегося золота сделали священные предметы для использования в новом свете. Чавес сложил пальцы домиком, его голос зазвучал более эмоционально. Монте-Сума носил на лбу массивное золотое украшение с изображением бога Кецалькуатля, инкрустированное драгоценными камнями. Оно являлось главным символом, дарованной богами власти правителя. После смерти монтесумы испанцы выковырили камни, расплавили золото и изготовили из него крест. Видите ли, это был очень важный символический жест. По той же причине испанцы строили церкви на месте ацтекских храмов и святилищ. Они стремились превратить языческие символы в христианские. Неужели у Гоуэра нашли тот самый крест? «Полагаю, что да». Глаза Чавеса заблестели. Ученые долгие годы считали его утраченным, а кое-кто полагал, что это просто легенда. «Вы уверены, что это тот самый крест?» «Помните отметины, над которыми я так долго ломал голову? Я думал, это пробы или знаки изготовителя. Так вот, я ошибся. Оказалось, на кресте глифы и науатль. Один обозначает имя Монте-Сума, другие – слоги имени Иисус». Как только я их увидел, то сразу подумал, что передо мной тот самый крест. Но подобные громкие заявления надо делать обдуманно, поэтому я искал другие доказательства. Это письмо подтвердило мое предположение. Считается, что крест доставили в Нью-Мексико примерно в 1600 году, а значит, ничего удивительного, что он оказался среди церковных реликвий. Чавес постучал длинным пальцем по экрану компьютера. Он часть этого клада. В дверь тихо постучали, и в лабораторию заглянул ассистент президента. «Простите за беспокойство, Нора, но агент ФБР звонила на телефон в вашем кабинете. Я услышал звонок и взял трубку. Она вас ищет». «А почему она звонила на рабочий телефон?» Нора достала из кармана мобильник. За время работы над испанским текстом он успел разрядиться. «Спасибо». Поздравив Чавеса с открытием и пообещав ему бутылку «Дом-Периньон», Нора отправилась к себе в кабинет и набрала номер Кори со стационарного телефона. «Нора, все утро не могу до тебя дозвониться». «Кори, послушай, у меня с сшибательные новости. Я нашла Нантона Тазу, того самого Апача. Старик жив, и он дал мне...» «Притормози, Нора», — резко перебил ее Кори. «В чем дело?» «Не уверена, что по этому телефону можно разговаривать». «Надо встретиться лично, в безопасном месте». «Можешь приехать в институт?» «Могу». Неожиданно Кори замолчала. «Нет, там слишком много лишних ушей. Лучше встретимся в Альбукерке у меня дома». «Во сколько?» «Около шести, если тебе удобно».